О готовящейся ревизии резидент знал заранее. Человек из центра предупредил его за 16 дней. Ревизоры еще только паковали чемоданы и получали командировочные, а он уже знал, как нейтрализовать их деятельность. Он не рассматривал их фотографий не читал ориентировок с указанием роста, веса, цвета волос, особых примет. Он не интересовался даже их численным составом. Человек сообщил цели сроки выезда. Этого было довольно. Ревизоров не надо было вычислять. Не надо было опознавать в толпе, пребывающих в город командировочных. Достаточно было знать об их прибытии. Они сами по собственной воле выйдут на ловца, выкажут себя своим поведением и повышенным интересом, к определенного рода объектам ревизия о которой известно теряет свой смысл резидент хорошо подготовился к проверке в убыстренном темпе он завершил все какие могли его хоть как то скомпрометировать операции притормозил начало других он создал искусственный вакуум в делах не укладывающихся в должностные обязанности все лишние люди были отправлены во внеочередные отпуска до особого распоряжения. На места его обычного пребывания было наложено вето. Никто ни под каким видом не мог в них показаться в объявленный период. На крайний случай были отработаны аварийные каналы связи. В облегчение работы себе, а заодно и ревизорам, В доме напротив его штаб-квартиры была освобождена жилплощадь. На одного ответственного квартиры съемщика вдруг свалилась неожиданная радость. Нашелся чудак, который согласился его двухкомнатную поменять на свою двухкомнатную же, но полнометражную, в более близком от центра районе. То есть вначале, конечно, было объявление, расклеенное на ближайших подъездах, но потом, Из всех предложенных квартир он почему-то выбрал именно его. Планировка ему, видите ли, понравилась. Ну, не чудак ли? Для убыстрения разъезда он даже машину умудрился найти. Просто сказочно повезло. Однако торопившийся с обменом новый хозяин в квартиру сразу не въехал, а, предполагая капитальный ремонт, До времени сдал ее случайным жильцам. Был он привередлив. Одним, предлагавшим хорошую цену, отказал. Отказал другим, а вот третьих пустил. Очень уж они походили на ревизоров. Зачем же отказывать тем, ради кого и была затеяна вся эта возня с разменами? Ревизоры заступили на пост. Резидент стал вести образцовый образ жизни. Игра началась ведливый топтун охранник, честно с утра до вечера, отбивающий тротуары определенных улиц и просиживающий штаны в случайных кафешках и скверах, ничего подозрительного не заметил, потому что ничего подозрительного не было. За ревизорами никто не следил. А зачем? Ревизоры делали угодное прежде всего ревизируемом дело. Фиксировали полезную, выставляющую их в самом выгодном свете информацию, стоило ли им мешать. Хитрые машинки писали разговоры исключительно на бытовые и официально-производственные темы. Сверхдорогая записывающая пленка тратилась впустую. Хронометраж ежедневных маршрутов резидента тоже ничего не мог дать. Он ходил строго туда, куда и насколько нужно. От случайных дураков, и непредвиденных происшествий, ревизоров охраняла бригада из трех человек. Неделю назад, по случаю нанятых ЖЭКом для ремонта изношенной бойлерной, ЖЭКу тоже очень повезло. Полная бригада, со своим инструментом, и за такую божескую цену. Вообще, в последнее время вокруг этого дома многим везло. Резидент перестраховывался, он не мог допустить прокола из-за какой-нибудь досадной вроде нахального квартирного грабителя случайность. Сорванная ревизия автоматически влекла за собой другую контрольную, а в том, что его предупредят второй раз, резидент уверен не был. Мало беспокоило резидента и фигура контролера, что он мог выявить? Добросовестную работу ревизоров и охранник, Дело идет гладко, слежка не обнаружена, происшествий нет, все окей. О чем и доложено по инстанции. Проверяемым даже не надо было знать его в лицо. Зачем? Если он хочет оставаться невидимым, пусть будет. Важен не он. Важны возложенные на него функции. Приехал, подтвердил чистоплотность работы бригады и уехал к себе обратно строчить отчет для этого-то для отчета он и был нужен без его официального подтверждения результаты проверки могут подвергнуть сомнению чем добросовестнее он будет работать тем надежнее подтвердит подсунутую ревизором легенду тем в большей степени на руку сыграет проверяемым так и крутилась эта карусель ревизоры писали дезу Охранник охранял их от несуществующей слежки. Контролер, собственноручно написанным отчетом, заверил результаты их работы. Все было прекрасно до тех пор, пока после успешного завершения всех работ ревизоры не вернулись в уже покинутую квартиру. Это было вопреки всем правилам подобных операций. Это было ЧП. С этого мгновения весь тщательно продуманный и многократно обсчитанный план заговорщиков стал рассыпаться на отдельные, плохо состыкуемые друг с другом части. Не лежало к тому же у резидента душа, но пришлось объявлять спешную мобилизацию и все наличные силы, вплоть до последнего агентика-курьера, бросать в бой. Каждую минуту каждый шаг ревизорской бригады пасли несколько пар глаз. Наверное, это был самый серьезный просчет подследственных. Они выказали свое присутствие. Но что было делать? Им ни в коем случае нельзя было допустить контакта ревизоров с контролером. Он единственный мог дать приказ о продлении операции, но лишь в случае чрезвычайных обстоятельств. Приказ он дал. Значит, он зацепил какую-то тревожную информацию. Соединение его подозрений с техническими возможностями ревизоров могло дать очень взрывоопасную смесь. Догадки не должны были получить объективных подтверждений любой ценой. Тогда кто поверит контролеру? Домыслы без доказательств пшик. Пустое сотрясение воздуха. Пока он бьется с конторскими бюрократами, доказывая свою правоту, пока, настаивая на проверке, пишет рапорты, можно свернуть работу и рассыпать по звеньям не одну, а десятки таких цепочек. Ни одна самая проницательная комиссия, даже если он ее добьется, не подтвердит его подозрений. Это если она будет... Что сомнительно, максимум, чего он сможет добиться, не владея дополнительной информацией, списание перерасхода, вызванного продлением ревизии, на двое суток по статье, непредвиденный трат. Тоже хлеб. Все-таки не из своего кармана платить. Нет встречи, нет доказательств, нет комиссии. Но встреча состоялась, и, как подозревал резидент, не без посредства угнанного охранником УАЗика. Не зря же он чуть не полсуток выписывал кренделя по городским улицам. Слежка ничего не заметила, но это лишь доказывало успех противной стороны. Резидент, несмотря на протесты измученных двухсуточной облавой со Скорей, настоял на повальной проверке всего маршрута следования ревизорского УАЗа осмотреть все — тротуары, окна, подворотни, откуда можно выстрелить сообщение канализационные и кабельные колодцы, не пропуская ни метра. Несколько бригад, замаскировавшись под дорожные, аварийные, газовые службы, прочесали город. Через четырнадцать часов на одном из люков нашли ободок из уплотнительной резины. Резидент вызвал инженеров, обычно помогавших решать вопросы технического обеспечения. Они провели электронную контрслежку, ощупав своими чувствительными приборами каждый квадратный дециметр указанных им территорий. Когда они обнаружили микрофоны на окне и в машине, было уже поздно. Восстановив памяти, а память у него была профессиональная, ё до последнего слова и вздоха, все все все разговоры проведенные во всех прослушиваемых помещениях за последние двадцать часов, резидент понял, что контролёр дознался до главного до человека в центре. Ситуация достигла критического уровня. Упущенный человек, о котором не было известно решительно ничего, обладал, кроме личных подозрений смертельно опасными для дела доказательствами. За несколько часов он превратился из досадной помехи в угрожающие катастрофы явления. Не взять его в ближайшие часы значило проиграть все. Снова и снова резидент ломал голову над неразрешимой задачей. Как вычислить в полумиллионном городе человека, не владея ни единым параметром, необходимым для его опознания. Он понимал, что был единственным человеком, способным противостоять контролер. Среди всей этой мелкой и крупно-мафиозной швали он один был профессионалом, один, другим — контролер. У них была одна школа, одни учителя, одинаковый стиль мышления — Они играли по единым известным только им правилам. Они были похожи как близнецы. Только жизнь развела их по противоположным знаком, одного в плюс, другого в минус. Только он мог понять ходы противника, попытаться отыскать в его обороне уязвимое место. Помощников у него не было и быть не могло. В принципе, все прочие люди мыслили иначе. Не обязательно хуже, но иначе. Они никогда не смогли бы понять логики поступков людей, подобных резиденту и контролеру. Резидент поставил себя на место контролера, чтобы сделал в его положении он, вернее, чтобы он не мог не сделать. Он бы не мог покинуть поле боя, не подобрав хвосты. Он должен максимально чисто убрать после себя территорию. Куда там лондонскому дворнику? С него за пропущенную соринку не спросят. А со спецов, в случае такое, голову снимут вместе с погонами. Это значит, что хотя бы один раз контролер появится возле объекта. Он попробует изъять приемники, промежуточные передатчики, снять микрофоны. Даже после самоликвидации... Они представляют улику. В крайнем случае он попытается узнать, стоят ли они еще на месте или нет, понять, насколько близко к нему подобрались преследователи. Конечно, он их не изымит и не снимет. Он очень осторожен и наверняка учует слежку за версту. Но придет. В этом резидент был уверен. Это рефлекс. Это необъяснимая логика тяга, ведущая преступника на место совершенного им преступления. Как лиса, уходящий от погони, метет свой путь хвостом, так и он будет стараться уничтожить ведущие к нему следы улики. Не сегодня, так завтра он пройдет здесь. Его не надо искать, его надо просто ждать. Но как среди многих, прошедших по улице прохожих, найти одного единственного неизвестного человека? Как узнать среди тысяч текущих мимо лиц одно, которое к тому же совершенно неизвестно? Должен же быть выход. Не бесплодный же дух, контролер. Не невидимка же в самом деле. Должен же он, пройдя здесь, оставить хоть какой-то самый малый след. Оставить след. Следы. Резидент снова и снова проговаривал зацепившее его слово, вертел его и так и эдак, пробовал на вкус. След. Что-то было в нем очень тревожное, приближающее к решению проблемы. След в жизни. След за горизонт. След, оставленный на земле. Ну, конечно, следы. Вот оно решение. Резидент вызвал физика. Физик использовался редко. Он давал такие советы, какие никто, кроме него, дать не мог. Физик работал заведующим кафедрой в местном техническом университете. Когда-то ему срочно понадобились деньги, и он попался на крючок. С тех пор он время от времени подрабатывал в неизвестной ему организации, выполняя не всегда понятную ему работу. Он подозревал, что работает на безопасность. Ему так было удобнее. — Что произойдет, если улицу полить раствором радиоактивной жидкости? — спросил резидент. — Полгорода схватит дозы. — А, это второстепенно. — А можно ли прочесть следы ушедшего человека? — Если концентрация будет достаточной. — — Посчитайте насыщенность раствора и подготовьте 20 приборов, способных принимать сигналы с расстояния до двух метров. — Сколько на это потребуется времени? — Неделя, — ответил физик. — Пять часов, — объявил резидент. — За каждую сэкономленную минуту вы получите один процент от общей суммы, а за каждую просроченную минуту мы снимем полтора процента. Это невозможно. Возможно. На этом листе напишите все, что вам нужно. Приборы были готовы через четыре с половиной часа, что стоило резиденту третье резервного фонда. Но это стоило того. Поперек всех улиц и переулков, по всем мостовым и тротуарам, где мог пройти контролер, был разбрызган радиоактивный раствор. Хотел того контролёр или нет, он, переступив невидимую контрольно-следовую полосу, дал начало следу, который неизбежно должен был вывести к нему. Дальнейшее было делом техники. На подходах к вокзалам, аэропортам, на перекрестках магистральных дорог, на остановках встали слухачи. Молодые симпатичные парни... Тащили в руках над самой землей спортивные сумки и дипломаты. На поясах у них болтались плееры, в ушах торчали наушники. Они не привлекали ничьего внимания. Нормальные парни. Ходят или стоят на месте, кого-то поджидая. Балдеют, слушая только им известную музыку. Ничего необычного. Необычное было в дипломатах и сумках чувствительные, настроенные на нужную волну, счетчики Гейгера. К ним через работающие плееры тянулись провода наушников и слушали парни, сквозь очередную модную попсу, пританцовывая ногами в такт мелодии, слушали чужие следы. Резидент рассчитал правильно контролер не мог задерживаться ему нужно было как можно быстрее покинуть смертельно опасный город и значит он не мог миновать контролируемых слухачами транспортных развязок резидент ждал результатов поисковики проверяя счетчиками вокзалы и аэропорты наткнулись на стучащий в уши след это был один единственный след На целый город. Всего лишь один так нужный резиденту след. Один, а не несколько тысяч, как было в начале операции. Слухачи шли по нему, как собаки-ищейки, по хорошо натоптанной волчьей тропе. Они должны были настигнуть контролера через час, через полчаса, через минуту. Но они опять опоздали. Контролер успел переодеться. Счетчик Гейгера привел к мусорному баку. Сыскари нашли аккуратно запакованную в бумагу фонящую обувь и одежду. След прервался, но сомнений не оставалось. Не найдется ни одного здравомыслящего человека, способного вдруг по какой-то непонятной прихоти выбросить в мусор полный комплект еще вполне приличной одежды. Это мог быть только контролер, он был рядом в нескольких метрах, но он был все еще неизвестен. Резидент определил следующую задачу — вычислить рейс, на котором может отбыть контролер, и изолировать его до установления личности вместе со всеми пассажирами, исключая детей и уж совсем немощных стариков первое было нетрудно не из очень-то бойкого расписания за штатного оттертого на второй план новым аэровокзалом гигантом аэропорта было ясно что в ближайшие часы ожидает только один рейс кукурузника местной авиакомпании резидент догадывался что контролер не захочет лишнее время маячить на вокзале что следуя старой конспиративной привычки Он постарается приехать ближе к отлету, в идеале чуть ли не к трапу. И еще он понял, что контролёр купит билет именно на этот местный, совсем не совпадающий с истинным направлением его движения, рейс. Резидент научился понимать преследуемую жертву, уловил логику его поступков. Он всегда выбирал очень дальнюю, окольнюю но на самом деле очень прямую дорогу на его месте резидент поступал бы точно так же в деле которым они занимались прямо не всегда означало быстро второй пункт программы изоляция нескольких десятков собирающихся лететь этим рейсом пассажиров было много сложнее выход нашелся простой и элегантный позволить пассажирам сесть в самолет в которые они сесть хотят. Тогда не надо их запугивать, тащить, отстреливаться от встрянувшей милиции, отмазываться от свидетелей. Они придут туда, куда надо, по собственной воле придут, собственными ногами. Они предъявят билеты, рассядутся по местам и в это мгновение будут изъяты вместе с самолетом. Товар принят согласно описи, надежно упакован, и в полной целости и сохранности едет, точнее, летит, в пункт назначения дела за малым, за самолетом. Резидент приказал доставить ему пилота, подвязавшегося у местной мафии, на левых полетах, на левом же самолете, в дальние стойбище для обмена водки на мясо, шкуры и песцовый мех. Пилот притащили через двадцать минут В состоянии жесточайшего алкогольного похмелья он был в переходном от живого человека к трупу состоянии. — Я даю час на его поправку, — приказал резидент. — Делайте, что хотите. Хоть перелейте ему всю кровь. Хоть жарьте на огне. Его дальнейшее здоровье меня не интересует. Мне он нужен только на один день. Через час доложите результат. Если он умрет в процессе лечения, я с вас не спрошу. Если он будет жив, но не сможет держать штурвал самолета, полетите вы. Все. Через час пилот, бледный как смерть, слегка покачиваясь на ногах, но в здравом уме и ясной памяти, стоял перед резидентом. Этому кофе и рюмку коньяка. На сбор 4 минуты. В это время неизвестный, проникший на взлетное поле злоумышленник, свинтил несколько очень важных гаек с мотора, уже готового к полету Ана. Диспетчер срочно вызвал бригаду ремонтников. Рейс был отложен на десять часов. В это же время несколько мужчин за бешеные деньги перекупили у многодетной мамаши древней старушки и старика посадочные билеты, оформив их как положено. Одни сдали, другие приобрели через кассу. Свободных мест в самолете не оставалось. За пять минут до отправки была проведена подмена пилотов. Вел переговоры, принимал машину, запрашивал взлет, один экипаж. А взлетел уже другой. Резидент хотел быть уверенным, что самолет полетит туда, куда нужно. Ему надоели непредвиденные случайности.